Глава 28 Царицу Елену с позаранку разбудил большой набатный колокол. Гулки и частые удары разлились над улицами и площадями Диметрия Града, поднимая всех, предупреждая. «Беда! Беда идет!» Его уже слышали при первых попытках штурма, но потом много дней казалось, что Зинзивей больше на приступ не пойдет, Попробует взять измором город и царицу, оставшихся без царя. Оказалось, напрасно. Спешно одевшись, Елена пробежала к лестнице и поднялась на крепостную стену. Там было полно стрельцов. На главной башне ворот она заметила Ваську Буйнова, воеводу Евсевия и Никонора, стрелецкого полковника. Все трое пристально вглядывались в дальний лес. Подойдя к ним, Елена тоже увидела. Из-за леса выползла осадная башня. Не зная Елена заранее, чем, может быть, это ужасающее огромное сооружение, подумала бы, что настоящую башню или церковную колокольню какое-то злое колдовство тронуло с места. Сколоченная из дерева башня была выше леса стоячего, чуть ли не под облако ходячее, казалось издали. Зинзивей с самого начала осады строил ее тайком, пряча за лесом, И вот работа завершилась. Более широкая в основании, немного суженная кверху, башня состояла из четырех ярусов, а пятый, верхний, имел открытую площадку. Передняя стена ее, как объяснил Елени Никанор, могла опускаться вперед, образуя мост, по которому нападающие перейдут на стену города, если им не помешают. — А вон, видишь, царица, — Никанор показал копьем, Спереди на ней набиты бычьи шкуры свежие. Это чтобы мы поджечь ее стрелами не смогли. Бычьи шкуры? Отсюда казалось, что передняя часть башни обита шкурками мышей. Такими мелкими они выглядели по сравнению с самой башней. На огромных крепких колесах она медленно ползла по заранее выровненной дороге к Деметрию Граду. Позади нее шли зензивеевы войска, готовые к штурму. Доносился барабанный бой и рев труп. Вился на ветру крошечный цветной клочок. Зиндзивеев стяг с красным львом на синем поле. И где-то под ним сверкала стальная звезда. Это ехал на могучем коне, одетый в латы сам зензевей. Елена пока не могла разглядеть того, чьей волей двигалась и эта махина, и тысячи людей вокруг нее. Но чувствовала, что именно эта звезда — И есть злое сердце вражеского войска. Сверху донесся пронзительный трубный крик. Елена подняла глаза, над полем велась птица-лебедь, но белое или черное в лучах встающего солнца было не разобрать. На звуки набата со всех сторон сбежался народ, стрельцы в синих кафтанах с пищалями, бердышами и саблями, простые мужики, вооруженные кто чем. «Уходи, царица!» К ней подошел суровый Васька Буйной, особенно широкие в калантаре и шлеме. — Опасно здесь. Сейчас подойдут ближе, стрельба начнется. — Я еще побуду. Страшно было смотреть на приближение чудовищной башни, но уйти и потерять ее из вида было еще страшнее. Башня уже выбралась из зарослей и приближалась по открытому полю. Обычно в такие сооружения запрягают валов, но никаких тягловых животных видно не было. Башня шла, сама собой. Люди на стене тоже это заметили, зазвучали крики о колдовстве. «Вася!» — окликнула Елена. «Пошли человека к епископу, отцу Памфилу. Скажи, я прошу его, чтобы ударили во все колокола в городе и служили молебен о рассеянии злых чар и одолении на врагов». «Это верно, матушка-царица. Божья помощь нам вот как нужна». Васька ушел отослать гонца, а Елена снова отыскала глазами лебедь в вышине. Несомненно, это книда Странно было найти врага в прекрасной ласковой невестке, которая на острове сделала им столько добра, подарила целый город, как они думали, пока не узнали, что и город, и морская стража — дары пантарха. Теперь было ясно, они с Гвидоном поспешили довериться лебединой деве и тем более принять ее в семью. Но также Елена понимала, что не смогла бы противиться желанию сына, даже если бы хотела. Прекрасная царевна полностью завладела его сердцем, он не мог и помыслить от нее отказаться. Пылкий, привыкший встречать отказ, Гвидон даже матери не позволил бы встать между ним и его любовью. Господь Вседержитель, где же он теперь? Он не мертв, как утверждала Кикнида. Но какие события сделали ту из любящей жены и невестки, Врагом ее человеческой семьи. Гвидон ли в том виноват? Чем он сумел ее так разозлить? Чудовищная башня была уже так близка, что можно было рассмотреть каждое бревно. Она надвигалась, и уже видно было, что высотой она превосходит городские стены. Еще немного и нависнет над площадкой, перебросит широкий мост — И побегут по нему люди зензевея, что пока прячутся внутри башни, недоступные для стрел, пуль и даже ядер. Со стены начали стрелять. Несколько небольших ядер попало в башню, но не причинило видимого вреда и не задержало ее продвижение. Позади башни, на расстоянии, чтобы раньше времени не попасть под обстрел, приближались пешие войска. Впереди несколько рядов латников, потом простые пехотинцы. Елена нашла глазами Зинзевея. В окружении своих приближенных, тоже верхом, он въехал на небольшой холм и наблюдал за продвижением башни оттуда. Позади, в городе, начался колокольный звон. Все сорок церквей зазвонили разом. Беспорядочный многоголосый звон и оглушал, и воодушевлял, сплачивая защитников и призывая на помощь Бога. Бог непременно услышит призыв и даже если спасти Димитрий Град ему будет неугодно, пусть увидит, что честной народ сражался до конца. Закрыв глаза, чтобы не видеть чудовищной башни, Елена начала молиться. Воображала Архангела в золотой броне с алым плащом за плечами, со сверкающим мечом. У Архангела было знакомое лицо с приятными чертами, золотые волосы, яркие синие глаза, открытая улыбка. Вокруг нее шла пальба. Башня так приблизилась, что до стены доносился скрип колес, и стрельцы вокруг Елены полили по ней и пещали и пушек. Слышался треск, летели щепки, откалывались куски бревен, но башня упорно шла вперед, уже почти нависла над стеной. Что-то кричал Васька Буйной, готовясь отражать натиск, когда с башни опустят мост и на стену побегут враги. Елена понимала, что ей и правда пора уйти, чтобы не оказаться в гуще сражения, но не хотела прерывать молитву, расставаться с образом воина в золотой броне. Пещальная пуля, пущенная с башни, ударила в край бойницы возле того места, где стояла царица, от камня откололся кусок и пролетел мимо ее лица. Колокольный звон позади, стрельба вокруг и впереди, едкий пороховой дым и грохот приближающейся башни — все смешалось изгнала мысли, завладела душой, уже готовой оторваться и воспарить. «Озеро! Озеро! Смотрите, смотрите, в озере что делается! Святые святители!» Не сразу Елена расслышала, что крики вокруг изменились, но потом ее сознание коснулось слова «озеро». Она открыла глаза, высунулась в больницу. Озеро мутное, отсюда было видно хорошо. Совершенно круглая чаша с водой железного цвета, обрамленная по дальнему краю желтовато-зеленой рощей. Оно всегда было тихим, прикрытое от ветра, но теперь забурлило. Да так, словно в нем вдруг открылся источник невиданной мощи. Бурун океанской силы поднимался из глубины, вода хлынула на низкие берега, а потом... В самой середине озера что-то заблестело золотом. По стене пронесся дружный крик. Зинзивеева войско тоже заметило, что у него сбоку и позади происходит нечто необычное. Ряды смешались, барабаны и трубы смолкли. Движение к стенам замедлилось, потом вовсе прекратилось. Только колокольный звон нёсся из города. Из глубины озера быстро поднималось нечто огромное, округлое, золотое, словно там вставало солнце. Нет, не солнце. Это золотой шелом великанских размеров, а по сторонам от него еще четыре таких же, но поменьше. За шеломом показались белые шеи и плечи. Богатырь Исполин в боевом снаряжении, да с дружиной, стремительно поднимался с дна озера. Не дожидаясь приказов, зензевеево войско кинулось в рассыпную, видя, что прямо из озера на них выдвигается войско Исполинов в золотых шлемах, ближайшие к берегу ряды пустились бежать. Так и слышался позади топот огромных ног и свист огромных мечей, секущих противника, словно траву. Увлеченные порывом побежали и средние ряды, чтобы не остаться с открытым тылом перед неведомым врагом. Зензевей на пригорке вскинул собственный меч, призывая войска остановиться. Но его голоса и даже трубы не было слышно. Стрельба со всех сторон прекратилась, мощный ветер от озера мигом унес прочь дым. И стало видно. «Храм!» — первым закричал Васька Буйной и вскинул руки. «Братцы! Это же храм Георгиев с того света возвращается!» Теперь уже почти целиком стали видны белокаменные стены, центральный купол и четыре поменьше по сторонам от него. Всего пять куполов и кресты на них сияли ярчайшим золотом. Храм встал на поверхности воды во всей своей белокаменной громаде. Вода стала стремительно уходить куда-то вниз, и вот храм уже стоит на песке, влажном и усыпанном камнями, ракушками, гнилым тростником и водорослями, как всякое озерное дно. Колокола в Диметрии граде умолкли, видать, туда дошла весть о чуде, на миг повисла полная тишина. Такая невероятная, после недавнего грохота стрельбы и шума близкого столкновения, что каждому казалось, он оглох. А потом, отвечая звонницам в городе, ударил колокол Георгиевского храма. Мощный удар звонкого серебра полетел над равниной. Вызвали меня, братцы, я пришел и завел свою песню. Медленно, размеренно бил большой колокол, ему отвечали быстрыми ударами несколько меньших, будто торопили «Спешим, спешим!» «Иду, иду!» — отвечал большой колокол. На глазах у всех темный дверной проем храма осветился. Из него вырвался всадник, белый конь, золотая броня, красный плащ за плечами. Колокольный звон не унимался, и всадник, промчавшись по бывшему озерному дну, устремился к городу. Звон сопровождал его, вился за плечами, как плащ, и, казалось, копыта его коня высекают серебряные искры звуков, ударяя об радостную землю. Длинный меч в руке Витязя через считанные мгновения обрушился на те ряды войска, кто не успел ускакать. Кося их, как траву, всадник мчался к городу. Архангел вспомнила Елена. «Это же сам Георгий!» закричал рядом Васька. «Это князь Петр!» ответили ему не менее восторженные голоса. «Вон у него и меч Акритов!» Вокруг кричали. Одни видели Георгия, другие Петра, третьи — Архангела Михаила, а Елена, взглянув еще раз, тихо сказала. «Это князь Гвидон. Слезы застилали ей глаза, и видела она не всадника, а живое солнце, несущееся прямо к ней. Малое земное солнце, что сама она произвела на свет к исходу сентября, когда большое небесное солнце собиралось на покой. Пространство перед всадником расчищалось само собой. Зензевеевые войска бежали, пораженные ужасом, даже раньше, чем поражал их меч. Позади него оставалась полоса из разбросанных тел кто не успел убежать. Подлетев к башне, он ударил по ней мечом. Казалось бы, бесполезно рубить одиноким клинком такое огромное сооружение, но от места удара вверх, по стене башни, огненной и рванулась молния. Загорелась одна стена, потом другая. Огонь быстро расползался по башне. Изнутри послышались крики. Потом из нее побежали люди. Одолеваемые дымом, жаром и ужасом, они не успевали спуститься по внутренним лестницам, прыгали с площадок, и немало их разбилось, упав с высоты. Тех, кто успевал выбраться, встречал меч Витязя. Огонь стремительно заглатывал башню, уже горели все пять ярусов, рвался порох внутри, и стрельцам на стене пришлось спрятаться снова. Изнутри башни послышался низкий рев. Высунувшиеся было защитники диметрия Града от неожиданности снова спрятались. Башня, сгорая, начала рушиться. Летели вниз бревные доски, проваливались сквозь перекрытие пушки. Вверх летели тучи огненных искр и пепла. И тут стало ясно, что за силы ее двигали. Из пламени, из летящих туч пепла и россыпи горящих головней, вступили несколько мощных фигур, каждая в два-три раза крупнее человека. Черные, как уголь, закопченные, с горящим деревом на плечах и головах, они, однако, не испытывали страданий, только глаза их на неподвижных лицах светились красным. «Волоты! Волоты!» — закричали на стене. «Вот это да! Да кто ж знал, что они существуют? Откуда же взялись?» Из его подземелья самого. Из Волотовых гор. Смотри, смотри, мужики каменные. Волотовые горы, — вспомнила Елена. То самое место, куда ушли Салтан и Гвидон, где они погибли по уверениям Кикниды. Топча остатки горящей башни, трое Волотов выступили навстречу Витязю, и у Елены обрывалось сердце. Таким... Маленьким он казался перед этими живыми громадами. Витязь смело устремился к чудовищам, воздев меч. Волоты хватали горящие бревна и швыряли в него. Он или уворачивался, или отбивал их мечом. Вот он ударил с коня одного волота по плечу, и тот рухнул, как упавшая скала, еще в падении, раскалываясь на части. Потом второй. Остался самый мощный. Этот был не чета другим. Обликом он напоминал человека, только слишком большого, и если бы не угли, пепел и копоть, покрывавшие буровато-смуглое тело, он был бы даже красив. Одежда, если она на нем и была, давно сгорела. Подхватив горящее бревно, Волод бросил его в витязя. Тот увернулся и погнал коня, пытаясь зайти врагу сбоку. В это время сверху раздался трубный птичий крик. Белая лебедь пала с небес, прямо на волота. Он тяжело поднял голову, а она села прямо на его лоб, взмахнула крыльями, и волот исчез. А прямо в воздухе откуда-то взялся огромный черный орел. Он неуклюже махал крыльями, падая и пытаясь удержаться, встать как следует на крыло. Лебедь носилась кругами над ним, трубно крича. Ошарашенные люди могли только наблюдать за этими страшными чудесами, не пытаясь вмешаться. садник устремился к птице, пытаясь достать ее мечом, но орел успел рвануть вверх, и острие меча скользнуло под самыми его ногами. Справившись с собственными крыльями, орел стал набирать высоту. «Бей!» — закричал со стены Васька и сам быстро сделал знак стрельцам, чтобы ему подали пищаль. Пока заряжали и устанавливали пищали, орел и лебедь унеслись далеко. Несколько пуль полетели им вслед, но без толку. Васька целился дольше всех. И когда уже казалось, что стрелять нет смысла, выстрел прозвучал. Громадный орел дернулся в воздухе и начал падать, переворачиваясь. Над стеной взмыли ликующие крики, но смолкли. Чуть не у самой земли орел выровнялся и стал опять набирать высоту. Крылом он двигал так тяжело и неловко, что было ясно. Серьезно ранен стрельцы вокруг васьки опять закричали замахали шапками полковник никанор потрепал его по кольчуженному плечу васька не замечая этого продолжал напряженно следить глазами за орлом набрав было высоту тот опять стал снижаться не в силах одним крылом одолеть земную тягу, но обе птицы были уже далеко и вскоре скрылись в стороне моря выстрелы отзвучали И теперь тишину нарушал только треск горящей башни. Дым и тучи искр летели вверх, доставали и до стены, но ни одного живого врага поблизости от стен Диметрия Града не осталось. Поглядев на поле, Елена увидела, что вслед за всадником со стороны храма приближается целый отряд человек из сорока, Впереди шел воин в зеркальном доспехе, в шлеме, с саблей на боку. Лица под шлемом было почти не видно, но что-то толкнуло Елену в самое сердце. От прихлынувшей надежды, веры, уверенности в груди стало сладко и больно. Непромедлив, она опустилась бежать по стене, к башне, над воротами, вниз по лестнице, огибая стрельцов и мужиков, побросавших свое разнородное вооружение. Ноги несли ее, как невесомую тень. И при этом было чувство, что если надежда обманет, она тут же упадет мертвой. Отряд тем временем подошел под самые ворота. Здравствуй, будь Димитрий град! Знакомым всем здесь, хоть и под забытым голосом, крикнул воин и снял шелом. Узнаешь меня? Это я, Салтан Салтанович, государь твой законный. Отворяй! Ворота уже скрипели. Тяжелые, высокие, обитые железом створки ехали внутрь, щель все ширилась. И когда она стала достаточно широкой, Салтан увидел, что сразу за воротами стоит молодая женщина в ярко-красном царском платье, в сияющем венце под белым покрывалом, ее руки в широких рукавах были распростерты, как огненные крылья, и ярче самоцветов венца сияли ее синие глаза. «Елена!» — Салтан отдал шелом кому-то рядом и шагнул к ней. Елена сделала несколько торопливых шагов навстречу и упала в его объятия. И полетел над Деметрием градом ликующий колокольный звон, разнося самую желанную для народа весть. «Государь вернулся!»